Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела. Память ты рукой великанши, Жизнь ведешь, как под коня. Ты расскажешь мне о тех, Что раньше в этом теле жили, до меня самый первый некрасив и тонок полюбивший только сумрак рощ листопавший колдовской ребенок словом останавливавший дождь дерево да рыжая собака вот кого он взял себе в друзья память память ты не сыщешь знака не уверишь мир Тот-то -то был я. И второй. Любил он ветер с юга, В каждом шуме слышал звон и лир, Говорил, что жизнь его подруга, Коврик под его ногами — мир. Он совсем не нравится мне, Это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта Над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю. Избранника свободы, Мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды И завидовали облака. Высока была его палатка, Мулы были резвы и сильны, Как вино впивал он воздух сладкой, Белому неведомой страны. Память ты слабее год от году,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 я угрюмый и упрямый зодчий Храма, восстающего во мгле, Я возревновал о славе отчий, Как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем полимо Вплоть до дня, когда взойдут ясны Стены нового Иерусалима На полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный И прольется с неба страшный свет. Это млечный путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет. Предо мной предстанет мне неведом Путник, скрыв лицо. Но все пойму. Видя льва, стремящегося следом, И орла, летящего к нему, Крикнул я. Разве кто? Чтоб моя душа... Только змей сбрасывают кожи. Мы меняем души, не тела.